Тема 75 -я. Эстетика Аристотеля. Из многочисленных работ Аристотеля по эстетике сохранился лишь отрывок поэтики. Как уже отмечалось, под искусством Аристотель понимает всю предметную человеческую деятельность и ее продукт. Он третирует производственную деятельность – а под практикой понимает лишь нравственно-политическую сторону общественной жизни. Страница 362. Производственная деятельность – это презренное делание, протейн. Близко к этому и искусство в нашем понимании слова. Для Аристотеля Фидий всего лишь обделыватель камней. Различие искусства как производственной деятельности и искусства в нашем смысле слова надо искать в тех словах физики Аристотеля, где сказано, что «Искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать, а частью подражает ей». Физика, книга 2, глава 8, страница 36 Производственная деятельность творит новые вещи, несуществующие в природе. Искусство, в нашем смысле слова, подражает природе. Когда Аристотель говорит в метафизике, что через искусство возникают те вещи, формы которых находятся в душе, физика, книга 7, глава 7, страница 121, то он имеет в виду производственную деятельность. Правда, так и остается неясным происхождение форм искусственных вещей. Заложены ли они в пассивном интеллекте, наряду с формами природы, реализуемыми благодаря воздействию на пассивный интеллект с двух сторон, со стороны представлений и со стороны активного разума, или же они творения души, этого мы так и не узнаем. Но общий ответ все же можно предположить. Формы искусственных вещей – это средства осуществления целей и удовлетворения потребностей, которые возникают в реальной практической жизни людей. Что же до искусства в нашем смысле слова, то здесь все проще. Формы искусства, произведения искусства – это не какие-то совершенно новые и невиданные в природе формы, Это подражание формам бытия, как естественным, так и искусственным. Поэтому для Аристотеля, отказавшего искусству в абсолютном творчестве, в творении новых форм, искусство есть подражание, мимесис. Мимесис. Итак, в отличие от техники, искусство подражательное. Аристотель поэтому и говорит в поэтике сочинение эпоса, трагедий, а также комедий и дифирамбов, равно как и большая часть авлетики с кефаристикой, все это в целом ничто иное, как подражание. Примечание. Смотри «Аристотель. Поэтика» в книге «Аристотель и античная литература. Москва, 1978 год, страница 112. Конец примечания». О Мимесисе написано много интересного. Но обычно не учитывается, что Мимесис по Аристотелю надо понимать в контексте его учения о форме и материи актуальным и потенциальным об энтелехии будучи в силу непонимания решающего значения производственной практики людей неспособным понять происхождение форм искусственных вещей ведь формы вечны однако формы искусственных вещей творятся человеком аристотель истолковал изящные искусства не как творчество а как подражание Правда, «мимесис» не копирование. Художник волен выбирать предметы, средства и способы подражания. Поэзия. Так как в дошедшей части поэтики речь идет лишь о поэзии, то мы ограничимся здесь этим искусством. Поэзия понимается широко. Это искусство слова вообще. Эпос, трагедия, комедия дифирамп, авлетика, игра на флейте, кефаристика пользуются такими средствами подражания, как ритм, слово, гармония, либо всеми вместе или одним из них. Страница 363. Проза пользуется только словами, без ритма и гармонии. В сохранившейся части поэтики рассматривается в основном трагедия. Искусство может изображать людей, улучшая их, ухудшая или сохраняя такими, как они есть. Это трагедия, комедия и драма. Возможны и различные способы подражания. Вообще же, задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможным, в силу вероятности или необходимости. Раздел 9 фрагмент 1451 Б, страница 126. Этим поэзия отличается в лучшую сторону от истории. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории. Поэзия больше говорит об общем, история о единичном. В этом суждении Аристотеля искусство, по крайней мере, поэзия соприкасается как с наукой, так и с техне, в той мере, в какой и техне, и поэзия имеют дело с общим. Все же общее в искусстве и в науке не одно и то же. В первом случае это типически образное, а во втором — понятийное. Аристотель это чувствовал. Третирование же исторической дисциплины, как сферы единичного — Было возможно лишь потому, что древние знали лишь одну историю, эмпирическую, а законы социальной истории им были неведомы. Итак, «мимесис» — это подражание. Но подражание относительно свободное в силу многообразия средств, предметов и способов подражания а также в силу обобщающего характера искусства, изображающего не единичное, а общее, не то, что было, а то, что могло бы быть. Возможное и существенное бытие изображается в единичном, в конкретных действиях и характерах, однако в единичном оставляется только то, что служит существенному. Здесь проявляется свобода подражания, его активность. Эту мысль Аристотель развивает на примере трагедии. Трагедия. В поэтике содержится известное определение трагедии Аристотелем. Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услощенной по-разному, в различных ее частях, производимые в действии, а не в повествовании, и совершающие посредством сострадания и страха очищение подобных страстей. Раздел 6, фрагмент, 1449 Б, страница 120 При этом поясняется, что услащенная речь — это речь, имеющая ритм, Гармонию и напев, что в одних частях трагедии это услощение совершается только метрами это частные случаи ритмов, а в других еще и напевом. Речь и музыкальная часть это средство подражания. Зрелище способ. Сказание, характеры, мысль предмет подражания. При этом сказание. Подражание действию, сочетание событий. Характер – это то, что нас заставляет называть действующие лица таковыми. Это склонности людей. Мысль – то, в чем говорящие указывают на что-то конкретное, или, напротив, выражают более или менее общее суждение. Аристотель усматривает главное в трагедии не в характерах людей – а в сказаниях, в действии, в связи событий. Возможно, трагедия и без характеров, но невозможно трагедия без действия. Начало и как бы душа трагедии – именно сказание, и только во вторую очередь – характеры. Раздел шестой, фрагмент 1450А, страница 122 вторая. Страница 364. Активность мимесиса в трагедии выражается в том, что там производится тщательный отбор для изображаемых действий с той целью, чтобы трагедия была целостна. А для этого философом определяется объем трагедии, подчеркивается необходимость единства действия, указывается динамика развития трагического действия, Различается завязка и развязка. В центре трагедии перипетеа – превращение делаемого в свою противоположность, перелом, связываемый с узнаванием, как переходом от незнания к знанию, меняющим всю жизнь трагического героя от лучшего к худшему и приводящим его к гибели. КАТАРСИС Согласно Аристотелю, трагедия со страданием и страхом очищает подобные эмоции. А они вызываются именно вышеназванным переломом. В «Эдипе» Софокла вестник приходит объявить Эдипу, кто на самом деле Эдип, и тем избавить его от страха. Но достигается противоположное. При этом страх может быть вызван в зрителе такой ситуацией, когда трагический герой не слишком сильно превосходит зрителя, ибо страх зрителя – это страх за себе подобного. Сострадание же зритель может испытывать лишь к незаслуженно страдающему герою, поэтому в трагедии перемены и перелом в судьбе героя должны происходить не от несчастья к счастью и не из-за порочности трагического лица, а из-за большой ошибки. Только так, думает Аристотель, действие может вызвать в душах зрителя страх, трепет и сострадание, только путем отождествления себя с героем. Поэт в трагедии доставляет зрителям удовольствие, Это удовольствие от сострадания и страха через подражание им. Раздел 14 фрагмент 1453 б, страница 133. Это -то действие трагедии на зрителей и характеризуется как очищение. Катарсис. К сожалению, Аристотель не раскрывает этого подробнее, хотя и обещает. Но пояснение до нас не дошло. Аристотелевский трагический катарсис породил массу гипотез. Наиболее вероятно то, что трагическое действие, заставляя слушателей переживать страх и сострадание, встряхивает их души и освобождает их от скрытых внутренних напряжений. Но существуют и другие истолкования катарсиса. Конец двадцать девятой последней лекции.